Шестьсот Да-да-да, старая песня на новый лад. Нехорошо. Раньше спрашивали за действия наяву, теперь же во сне. Воля отвечает за все. Цель общая, колесо связей нечисто. Скажи мне, что лучше, отторжение ли порицание? Радуйся каждому порицанию, ибо в нем забота моя. А трубльная голова скверны прирастает вновь. Надо прижечь огнем и печатью огненного решения воли. Но вот настал час, готовность нужна, и ее нет, ибо астрал не готов, не обуздан. Кто же владыка внутри, не могу на него полагаться. Не можем ни я, ни ты. Его настроения нам не нужны, но нужны преданность, любовь и устремление. на они, созвучий устанавливается тобою ответствую я по созвучию зовы или обращения твоего. В самом себе не найдешь без меня все мною и со мною. Я — путь. Это же ничто без Отца, который во мне. И ты без меня тоже ничто, потому говорю, только со мною, только мною и только во мне. И когда полнозвучен со мною, можно действовать силой моей, своей недостаточно, чтобы преодолеть себя». Силой моею сожжешь ссору порога, и ею же язвы духа залечишь. Тьма страшна тому, кто один, но со мною не страшно ничто, и так только вместе, иного нет пути. Со мной постоянно, со мной нераздельно, во все дни суетной жизни твоей, и ночью, и днем. Ночью, пожалуй, труднее, ибо астрал силен тем, что еще не обуздано в нем, и что кажется лишь подчиненным. Ночь — время проверки созвучия астральных в себе. Сон этой ночи и желания Астрала, нежитые в духе, снова явили себя, несмотря на то, что перед сном было утверждено положение мысли. Мы вместе Астралом управим. Против нас даже он не силен, враг древний, упорный, коварный, ярый. Я, говорит он, не перенесу отлучение. Ответственность на нем. Наше признание необходимо. Мы признали его, пусть докажет преданностью и стойкостью, но не свои